Глава четырнадцатая. Зал управления полицией вновь был полон людей. Море черных мундиров волновалось, иногда по нему пробегала сизая рябь табачного дыма. Зал гудел, кашлял и скрипел старыми стульями на все лады. Муромцев терпеливо ждал тишину, иногда поглядывая на потрёпанного Нестора. Тот молча сидел на кривом табурете, шмыгая носом и то и дело потирая колени. Наконец, Роман Мирославович не выдержал и поднял правую руку вверх. Это привлекло внимание собравшихся, и гул стал стихать. Сыщик прочистил горло, прикрыв рот кулаком, и начал свой доклад. Итак, господа, сразу к делу. «Нами установлено происхождение ручек тех кукол, что убийца засовывал жертвам в рот». Роман сделал паузу, ожидая реакции полицейских, но зал безмолствовал. Лишь с улицы доносились резкие окрики кучеров и нервное ржание лошадей в упряжках. «Шестнадцать лет назад», — продолжил Муромцев, — «их покупал некий пожилой пан лет шестидесяти, якобы для своего сына, коему на тот момент было не больше десяти лет. Покупал он их в магазинчике деревянных кукол, что недалеко от центра Варшавы. В общей сложности приобрел более десяти штук, что в свою очередь и приводит нас к убийце. Этот пожилой господин, как мы предполагаем, житель южных губерний, мастер смог определить по его говору. Из глубины зала вдруг раздался вопрос. «Зачем же ему столько кукол-то? Вы узнали?» Роман потер лоб и медленно ответил. Якобы мальчишка хотел устроить что-то вроде театра в своей усадьбе. Тут взял слово старый полицейский, сидевший в первом ряду. «Но позвольте, не сходится, шановный пан!» «Что именно?» поинтересовался Муромцев, медленно подходя к сидевшим впереди черным мундиром. «На, какого черта ему одинаковые куклы? Петрушки, то бишь!» Старик оглянулся в зал и продолжил. «Ведь в Балагане-то они все разные. И араб есть, и Дунька, и дитя, и черт, и батюшка. А что же это за комедь такая с одинаковыми петрушками?» Роман на секунду замешкался, собираясь с мыслями. И тут свое слово вставил молчавший до этого Нестор. «Действительно, господа!» — сказал он, вставая и разводя руки. «В том магазинчике было полно всяких кукол, но продавцы уверяли, что куплены были именно одинаковые». «Спасибо, Нестор!» — процедил Роман Мирославович. «И вправду, в выборе одинаковых кукол для театра есть нечто весьма странное». Но, может, это был какой-то необычный театр, которым руководил психически нездоровый ребенок. «Найдем больного парнишку, найдем и убийцу!» Вдруг крикнул молодой полицейский с румянцем на щеках. В порыве горячности он вскочил с места и восторженно, почти влюбленно смотрел на Муромцева. Тот смущенно улыбнулся и, пройдя по проходу между рядами к своему почитателю, сказал... «Все верно, господин будущий следователь». Затем, повернувшись к залу, продолжил, повысив голос. «Коллеги, теперь вы понимаете, что вам необходимо буквально перерыть южные губернии и разыскать того пана, если он еще жив, разумеется. Но главное, надо найти его сына». По залу пробежал приглушенный гул голосов. И до ушей Муромцева долетели фразы типа «найдешь его, как же» и «вот сам и ищи, хлюст столичный, сто лет не хватит». Роман Мирославович сделал вид, что ничего не услышал и, не спеша, вернувшись к столу с бумагами, продолжил. «Да, найти того мальчишку! Сейчас ему должно быть примерно лет двадцать пять или более. И он, вполне возможно, и есть наш петрушечник». А чтобы хоть как-то облегчить ваши поиски, я расскажу вам об еще одном факте. Зал снова затих. Наслаждаясь тишиной и вниманием десятков взглядов, Роман прошелся вдоль стола, поскрипывая паркетными половицами, и продолжил. Как раз-таки в Восточном уезде, 16 лет назад, известный убийца Людожор убил, расчленил... и съел двух горных инженеров. В материалах дела записано, что он не успел съесть пальцы жертв. После проведенного мной допроса этого душегуба стала ясна причина его помешательства. Это была психическая травма, полученная им в молодости. Да он и сам меня в этом уверял. «Что же это за травма такая, что людей жрать приходится?» Снова послышался вопрос задних рядов. «Ему пришлось участвовать в акте каннибализма», холодно ответил Муромцев, устремив взгляд в сторону, откуда послышался вопрос. «А уже после спусковым крючком для его зверств послужили унижения отзорвавшихся юнцов. Я допускаю, что наш Петрушечник мог быть на том судебном процессе, И эта жуткая история его впечатлила. Или, я бы даже сказал, потрясла. «Я помню это дело», — вновь заговорил старик, поглаживая бороду. «Был на том суде? Он, людожор этот, говорил тогда, что помешался на войне. И очень долго это скрывал». «Да, именно так и было», — согласился Роман, кивая. «Так вот к чему я», — продолжил старик. «Может быть, и этот наш Петрушечник тоже воевал? Но как его искать? Все равно, что иголку в стоге сена. Что мы знаем? Какой-то пан, который покупал своему сыну кукол для театра 20 лет назад и, возможно, присутствовал на судебном процессе, о котором не все старики уж вспомнят». Полицейский махнул рукой и замолчал. Зал тут же одобрительно загудел, явно поддерживая седого коллегу. «Все именно так, господа!» — снова кивнул Муромцев, доставая папиросу из портсигара. «Здесь ведь дворян, не тысячи. А хоть бы и были тысячи, всех надо перетрясти. Каждого! Сузим круг поиска таким образом. Пану лет семьдесят, сыну его лет двадцать пять-тридцать. В детстве играл в кукольный театр. Уже проще, не правда ли? Ну, с богом, господа!» С этими словами Роман закурил папиросу и вышел из зала, махнув рукой Нестору.